Глава двадцать пятая. Портрет нового знакомца Бадшебы. Природа и судьба, заключив между собою союз, сделали сержанта Троя человеком необычным. Воспоминания он считал помехой, а мысли о будущем — ненужным излишеством. Он чувствовал только то, что есть сейчас, только об этом думал и тревожился, а посему только настоящее могло его ранить. Время состояло для него из мимолетных мгновений. Он был чужд представления о череде дней, которые приходят и уходят, заставляя нас жалеть о прошлом и с осторожностью глядеть в будущее. Прошлое было для него вчера, а будущее завтра, только и всего. В силу этой своей особенности Трой мог, пожалуй, называться счастливейшим из людей, ибо не так уж неправ будет тот, кто скажет, что памятливость хуже недуга. А ожидание грядущего не терзает нас лишь тогда, когда принимает форму абсолютной веры, явления почти невозможного. Меж тем, как прочие формы — надежда, терпение, нетерпение, решимость, любопытство — есть постоянное колебание между отрадой и болью». Сержант Трой не ведал разочарований, ибо никогда ничего не ждал. Выгоду, извлеченную им из отказа от прошлого и будущего, уравновешивала утрата тех возвышенных чувств и впечатлений, которые он приобрел бы, если бы не означенный отказ. Однако потеря не воспринимается человеком как таковая, ежели ограничивает его лишь в моральном или эстетическом, но не в материальном отношении. Тот, кто страдает бедностью духа, не замечает ее, а тот, кто замечает, вскоре излечивается. В том, чего он никогда не имел, Трой не мог ощущать недостатка. В то же время он ясно осознавал, что наслаждается тем, чего лишены люди более рассудительные и серьезные, а посему мнил себя богаче их, хотя на деле был беднее. Если с мужчинами он был в меру честен, то женщинам лгал как кретянин. Именно это выгодно тому, кто желает, попав в приятное общество, тотчас сделаться популярным. Кретяне всегда лжецы – цитируемое в послании к Титу апостола Павла, глава 1 стих 12 утверждения, которое приписывается древнегреческому жрецу и поэту Эпимениду и является парадоксом, поскольку сам Эпименид был уроженцем Крита. То же, что симпатии, завоеванные такой моральной стратегией, недолговечны, может волновать лишь человека, привыкшего думать о завтрашнем дне. Трой никогда не пересекал черты, отделяющие элегантные пороки от безобразных. Едва ли кто-либо аплодировал его нравственности, однако упреки, ему адресованные, часто высказывались с улыбкой. Посему в беседе он порой живописал похождения своих знакомцев, причем отнюдь не для поучения слушателя, а для того, чтобы, присвоив себе чужие амурные подвиги, упрочить собственную репутацию жуира. Рассудок и склонности сержанта Троя редко друг на друга влияли, ибо давно уже разошлись по обоюдному согласию, и даже самые благородные из его намерений были только светлым пятном на фоне черных дел. Дурные поступки он совершал под действием порыва, а добрые – по трезвым размышлением. Трой был деятелен, однако его энергия уместнее сравнить с энергией растения, нежели локомотива. Не обременяя себя поиском оснований и целей, Он тратил силы на тот предмет, который встречался на его пути по воле случая. Порой он блистал умением говорить, ибо речь спонтанно, зато в делах уступал даже посредственным людям, поскольку не был способен должным образом направлять свои усилия. Обладая быстрым умом и отнюдь не самой слабой волей, Трой не умел сочетать одного с другим. Ум, не направляемый волею, занимал себя пустяками, а воля к действию праздно блуждала, не принимая во внимание Трой вышел из среднего сословия и имел хорошее образование, для солдата даже избыточное. Говорил гладко и много, умел быть одним, оказаться другим. Объясняясь в любви, думать об ужине, делать визит мужу, чтобы поглядеть на жену, предлагать плату, намереваясь взять в долг. Лесть — оружие, против которого женщина бессильна. Эту истину многие повторяют механически, как пословицу. Точно так же мы обыкновенно называем себя христианами, не думая о том, что следует из всего утверждения. Расхожее мнение о действенности лживых похвал хранится большинством умов вместе с другими потрепанными афоризмами, подлинный ужасающий смысл которых открывается лишь тогда, когда происходит несчастье. Те же, кто превозносит лесть не совсем бездумно, подразумевают, как правило, что, расточая комплименты, нужно знать меру. К чести и, пожалуй, к счастью, мужчин, немногие из них ищут эту меру опытным путем, и немногим из них доводится самолично познать ее вследствие неприятного происшествия. Большинство довольствуются печальными примерами, показывающими, сколь губительна власть, которую притворщик получает над женщиной, изливая бурные потоки льстивых похвал. Сержант Трой принадлежал к меньшинству. К тем, кто не желает воздерживаться от экспериментов, и весело ставит опыт за опытом, невзирая на трагические последствия. А трое говорили, что однажды он невзначай заметил, «Если имеешь дело с женщинами, льсти. А не хочешь льстить, так бронись, третьего не дано. Тот, кто с ними честен, пропал». Через пару недель после стрижки овец, Батшеба, которой в отсутствие Болдвуда почему-то вольнее дышалось, вышла к ограде своего луга, дабы поглядеть, как идет козьба. На каждую корявую фигуру, мужскую, приходилась одна круглая женская, в широкополой шляпе, на которую был наброшен нанковый платок до плеч. Марк Кларк и Джен Коган трудились на ближнем лугу. Первый тихонько напевал, размахивая косую в такт, а второй даже не силился за ним поспеть. Дальний луг был уже скошен. Женщины собирали сено, мужчины забрасывали стага на телеги. За одной из подвод показалось ярко-алое пятнышко. Новоприбывший запросто приблизился к работникам и стал кидать вороха скошенной травы вместе с ними. Это был доблестный драгун, пришедший убирать сену удовольствия ради. Никто не взялся бы спорить с тем, что безвозмездным участием в трудах страдной поры сержант оказывает хозяйке фермы поистине рыцарскую услугу. Стоило Батшебе войти на луг, Трой тотчас ее узнав, воткнул вилы в землю, подобрал хлыстик или трость и пошел навстречу. Прекрасная фермерша, полусмущенная, полурассерженная, покраснев, устремила взгляд на тропинку, по которой шагала.